Абдулла говорил, обращаясь к Саиду: "Мой долг взять свой грем, твой отомстить Джефдету. Другого не существует, хотя всё для нас перевернулось в этом мире. Мой отец перед смертью просил положить в могилу чётки. Наивный человек, я завидую ему. Мой отец ничего не сказал перед смертью, мрачно произнёс Саид. Джефдет убил его в спину. Так, да он нёсил глину во дворе. Твой отец был мудрый человек, помолчав, продолжил Абдулла. Но кто на этой земле знает, что есть добро и зло? Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время. Внутри Абдулы, как по команде, отобрали у Саида кинжал, подаренный ему Суховым, и сняли со спины карабин. Абдулла в это время делал вид, что смотрел в сторону, раскуривая сигару. Сухов и Петруха осматривали посёлок, прикидывая возможности его обороны. Женщины хотя и успокоились, но следовали за ними повсюду, как привязанные. "С ними нам баркаса на воду не спустить", задумчиво сказал Сухов Петрухе. "Надо что-нибудь другое придумать". Мысль о ящике с динамитом мелькнула в его сознании. Он посмотрел на баркас и злорадно усмехнулся. Правильно, они сами спустят его на воду. Кто? Не понял Петруха. Скоро поймёшь. Через некоторое время Сухов и Петруха подтащили к баркасу ящик с динамитом, конфискованный у педженских стариков. Спустившись в трюм, Сухов прошёл к движку. Достал кусок Бикфордова шнура, присоединил его к выхлопной трубе. Считай, сказал он Петрухи, и запустил движок баркаса, застучавший громко и наполнивший трюм сиреневым, но таким приятным для сухого запахом горючевым. Шнур от горячего патрубка загорелся, зашипел. Петруха начал считать вслух: один, два, три, четыре. Он до считал до сорока двух. пока шнур не сгорел до конца. Отрезав новый кусок шнура точно такой же по длине, Сухов повторил эту операцию. Шнур сгорел также на счёте 42. Убедившись в надёжности своего замысла, Сухов вытащил из ящика несколько динамитных шашек, затем один конец шнура присоединил к выхлопной трубе, другой к ящику с динамитом. Спрячь получше ящик и шнур, чтобы не было видно, распорядился Сухов. И приберись здесь все. Теперь пускай плывут себе, потёр руки Петруха. За кордон собрались. Заведут движок и через сорок 42... два как. Это точно, подтвердил Сухов и полез по трапу на палубу. Ночь опустилась на Педжент. Четыре огромных факела пылали вокруг. педжнского дворца. Это Сухов установил на углах площади металлические бочки с керосином и поджёг их. Облиски света трепетали, неровно освещая ночные улочки дома, сверкали в стёклах окошек. Сухов с крыши музея смотрел на ночной городок. Он был готов к встрече с противником. Особо тщательно он наблюдал за главной улочкой, ведущей от пустыни к городу. За дверью с надписью "Общежитие свободных женщин Востока" слышались ритмичные звуки бубна с позваниванием колокольчиков. Окна были глухо занавешены, горела лампа. Женщины сдвинули все койки вместе, устроив второй пол, раскидали подушки как хотели и сидели на них. Все они были в легких прозрачных шальварах и в коротеньких кофточках. Между шальварами и кофтами оставалась полоска голова живота. Они были нарумянены, насурмлены, глаза их сверкали огнями вечных ночей. Одна из красоток играла на маленьком бубне, другая танцевала на свободном пространстве пола. Женщины лениво меняли позы. Но улыбок смеха не было. Кроме звука бубна была полная тишина. Танцующая красотка вдруг пошатнулась, прижала ладонь к албу и прикрыв глаза в бессилии опустилась на пол. "О Аллах", сказала она. "Умираю, есть хочу". Все женщины, как по команде, обернулись к Гюльчатай. Наш муж забыл нас еще не узнав. Это его дело. Но почему он не дает нам мяса? Протянув гюльчатай руки, Сердита сказала: "Зарина, когда я была любимой женой Абдулы, мы каждый день ели мясо, с презрением глядя на гюльчатай, сказала Джемилля, и даже орехи и рахат-лукум". Они закричали все разом, в упор глядя на гюльчатай.